глава 32 Не переживай стасенька, я тебе еще десяток подарю Заверил янтарный и оссекся сообразив, что сморозил глупость в том смысле, что сам по себе ключ ничего не значит он лишь символ который в чужих руках утрачивает ценность. Особенно если кто-то решил им воспользоваться в корыстных целях. Главное ведь, что я тебя люблю. Я до последнего не представлял, как сильно, пока чуть не умер, когда нашел твое бездыханное тело в лодке. Большего страха в жизни не испытывал. Лучше самому сто раз подняться к небу и упасть на скалы, чем увидеть тебя, такую хрупкую и беззащитную. «Слава богам, ты выжила!» «А я верила, что ты прилетишь за мной!» — хлюпнула носом. «Звала тебя и звала, и жутко боялась, что ты не найдешь утлая суденышка в открытом море. Но ты нашел, и прилетел, и спас! Гай, я тоже тебя люблю! Пожалуйста, не оставляй меня больше никогда!» «И не подумаю, моя янтарная ящерка!» Князь заключил меня в объятие собирая губами слезинки с лица и покрывая каждый сантиметр кожи поцелуями. Я нашел тебя, мое драгоценное сокровище, и теперь никому не отдам. Кстати, у нас не так много времени осталось до церемонии. Да какой такой церемонии? Отстранилась, изумленно заглядывая в любимые янтарные глаза. Да свадебные, разумеется, в бездну правила, к пизюсю отборы. «Мне ты нужна целиком и полностью. Хочу, чтобы ты была только моей, и ни у кого даже мысли не возникло разлучить нас». «Погоди, Гай!» Я гулко сглотнула. «Но свадьба — это же не драконий чих. Тут подготовка требуется, платье, гости и все такое. Да ты ведь даже предложение не сделал!» «Прости, любимая, немедленно исправляюсь!» Янтарный отпустил меня и припал на одно колено. Из заднего кармана брюк он извлек бархатную тряпицу, в которой оказалась завернуто потрясающей красоты кольцо с янтарем и желтыми бриллиантами. «Станислава Владимировна Янтарева, согласна ли ты стать моей обожаемой и любимой женой, прожить рядом долгие драконьи годы? Пожалуйста!» добавил, скорчив умилительную рожицу, которую так и хотелось расцеловать. «Согласна!» «Надолго и счастливо рядом с тобой», – ответила, ощущая, как от избытка эмоций по щекам бегут слезы. «Клянусь, моя единственная, драгоценная Стасенька, что буду любить себя до конца наших дней и не позволю ни на мгновение усомниться в искренности моих чувств». Наша свадьба стараниями свекрови состоялась в этот же вечер, потому что Гаэтан категорически отказался откладывать ее даже на день. И в первую же брачную ночь я, наконец, осознала, что такое любить и быть любимой. А через девять месяцев у нас родились очаровательные близнецы Алистер и Анна, которых мы назвали в честь отца Гая и моей мамы, королева София, Нашла способ передать весточку на землю для каждой попаданки. Многие невесты из тех, кого она нашла с помощью амулета Амадара, обрели истинное счастье в Аруме. И у каждой остался кто-то из близких на земле, о ком тревожилось и болело сердце. А драконы так трепетно относятся к своим половинкам, что готовы исполнить малейшую прихоть. Это я вам ответственно заявляю. Ведь не раз беременный вспоминала о семье, родителях и сестренке и своей тоской доводила мужа до срыва. А теперь, когда душа не болит, что мама с папой переживают за меня, можно полностью посвятить себя семье и подрастающим дракончикам, требующим повышенного внимания. Малыши обожают сказки, особенно ту, в которой дракон находит истинную пару, а зло постигает. неотвратимая, заслуженная кара. В нашем случае злом оказалась Орлетта, рассветная драконица, позавидовавшая чужому счастью и подговорившая подружек помочь в моем похищении. Гай сначала из Адамины чуть душу не вытряс, когда понял, что я пропала, ведь она больше всех меня задевала. Драконица рассказала правду, испугавшись последствий, а дальше Орлетт быстро вывели на чистую воду, Завистнице не помогло, что она якобы получила в ключ от сердца. Мой супруг как раз тогда услышал зов о помощи и отправился на поиски. А Эйдана, которой досталось отголосков эмоций по связи близнецов, полетела в Альхен разбираться. Чуть волосы не повыдергивала бывшей подружке, да вовремя Хайден вмешался. Они так сцепились, что только чешуя в стороны летела, еле разняли. Рассветный после этого случая за нашей Эйданой ухаживать начал, и, кажется, у них дело движется к свадьбе. А договор драконица спалила, опасаясь гнева брата, и признала потом, что никакие деньги не стоят счастья близкого человека. И еще только цс. Вальзир тайком стал наведоваться наш чешуйчатый дедуля. Не устояло драконье сердце против известия, что у него появились очаровательные внучата. А бабушка Изабелла не зря зачистила в янтарные ванны и стала активно пользоваться омолаживающим кремом. Уж больно ярко в последнее время заблестели ее янтарные глаза. Говорят, если счастье поселилось в доме, то оно коснется каждого обитателя. Не знаю, как вы, а я верю в примету. Ведь дня не прошло, чтобы я не благодарила богов Загая и нашу крепкую чешуйчатую семью. Конец книги читала Татьяна Черничкина.